— Зачем было клеветать на Сергея Леонардовича? — Это господин Ванюхин, которому очень хотелось подтверждения своей версии, принял ваше свидетельство на веру. А я нынче с утра потолковал с телеграфистами, которые дежурили шестого сентября.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 Тогда что же? Второй из распространеннейших мотивов преступления — шаршеляфам. Здесь мы имеем дело с преступлением страсти. Ландринов до безумия влюблен в одну особу. Это видно невооруженным глазом.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 — В самом деле, нехорошо, — укорил Фандорина петербуржец. Покойный был почтенным старцем и девицами не увлекался. Все это знают. — При чем здесь почтенных старец? Раст Петрович коротко вздохнул, досадуя на непонятливость собеседников.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 а версии Сергея Леонардовича, будто убийство совершено тайным агентом пароходного товарищества.